Глава 2. Биография автора «Утиной охоты» коротка и в главных фактах ныне общеизвестна. Родился в 1937 году в поселке Кутулики Иркутской области в учительской семье. После школы будущий драматург переберется в Иркутск, чтобы продолжать учение, и с юности обретет взрослую независимость. Пробовать свои силы в сочинении рассказов и сценок Вампилов стал еще будучи студентом-филологом Иркутского университета. С 1958 года его охотно печатали в областной молодежной газете. В 1960 он окончил университет, а уже в следующем, 1961 году, выпустил сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств». Потом писал пьесы. Пьесы не находили дороги на сцену, начали их ставить незадолго до смерти Вампилова. Главное его признание и слава посмертное. Он не дожил до того времени, когда стал одним из самых репертуарных драматургов в театрах нашей страны, когда пьесы его начали ставить во многих европейских столицах, на других материках, Вампилов утонул в Байкале в августе 1972 года. Лодка, в которой он плыл, перевернулась, натолкнувшись на сплавное бревно – топляк. Значение этой потери, острее понятное близко стоявшим к нему людям, всей литературы сознавалось постепенно. И мало-помалу ярче обрисовывался не только общий смысл – оставленного им русской сцене наследия, но и сам автор этих пьес, как человек, как личность. «Слушать его и говорить с ним было так легко и свободно, словно тобой в это время управляли какие-то посторонние добрые силы», вспоминает друг и сверстник Вампилова Валентин Распутин. «Вообще, достаточно вслушаться в то, как говорят Вампилове, Коротко знавшие его, чтобы стало ясно, каков он был человек. Ничего особенного как будто и не рассказывают. Никаких историй и мифов, никаких запоздалых легенд вокруг. Чела его не сплетают, но в голосе вспоминающих столько дружеского тепла, лица их, кажется, светлеют при одном воспоминании о нем — И главное впечатление общее – правдивость и дар человеческой чуткости.